Глава 7 Нью-Йорк, Солт-Лейк-Сити, США. Июнь 2013 года. Зная Рейвен заранее, что Стив заварит такую кашу, он бы дважды подумал перед тем, как дать ему добро. Парень не просто увел Хартмана из-под носа ребят Кроу, он уволок его через пол страны в другой штат и не по своей воле. Рейвен и сам предпочитал держать козырь в рукаве, но Стив его переплюнул. Он вряд ли работал в одиночку, но кто ему помогал, оставалось загадкой. Измененные сейчас от них на расстоянии вытянутой руки, но вместо бесценных образцов крови они рисковали получить мешок с костями, имеющий ценность только для падальщиков. Стив позвонил Рейвену и сообщил, что готов встретиться с ним, если тот придет один. «Если попытаешься притащить на хвосте крову, не получишь ни меня, ни измененную», — сказал он, и Рейвен догадывался, что тот не шутит. Рисковать срывом операции Джордан не стал, поэтому сейчас они с Кроу улетели в Солт-Лейк-Сити на частном самолете. Дэвид смотрел в иллюминатор, и по его непроницаемому лицу понять что-либо не представлялось возможным. За время полета он не проронил ни слова. В салоне был слышен только приглушенный шум работающих двигателей. «Скоро будем на месте». Рейвен сверился с часами. «Кто проверял Стива?» – поинтересовался Дэвид. Он пришел ко мне по рекомендации лучшего из моих ребят. Проверял его я, информация подтвердилась. Разумеется, я подозревал, что не все так просто. Он увел Хартмана из-под носа парней без лишнего шума. Тон Кроу ему не понравился, но играть партию придется до конца. Стив сделал ставку на его тщеславие и уязвленное самолюбие, но Рейвену сейчас это было только на руку. Дэвид не видел в нем угрозы. Я не знал, что он решится на похищение Хартмана. Его настоящее имя – Джеймс Стивенс. Ты наверняка слышал о бостонском палаче. На его счету 47 измененных, некоторые из них были старше сотни. Кроу выдержал паузу, пристально посмотрел на Рейвена, и Джордану это не понравилось. Не понравился его взгляд и еще больше информация. О бостонском палаче слышали многие, но никто не знал его в лицо. Живых он не оставлял, за его спиной протянулся кровавый шлейф и репутация, равных которой не было. Ходили слухи, что он погиб. Рейвен потер подбородок, стремясь скрыть замешательство и ярость. Как давно Кроу узнал об этом? Что он знает еще? Такого, что стоило бы сообщить сразу. Крысятничество Рейвен ненавидел. Это раздражало еще больше при учете той суммы, которую Дэвид получил от него – «Что бы ты сделал с ним, если бы узнал сразу?» «Оторвал голову», — резко отозвался Джордан. «Какие черти принесли Палача к нему? Боссы Ордена пронюхали про разработки Вольтера и отправили Стивенса копать под него?» «Единственное вразумительное объяснение, потому что о существовании измененной Палач узнал в тот же день, что и Рейвен. У него есть жена, Хиллари. Она гостит у Вольтера перед участием в эксперименте». Дэвид пристегнулся, откинулся на спинку кресла, и Джордан последовал его пример. Самолет пошел на посадку. Пропавшая жена – отличный мотив, но сейчас палач интересовал его меньше Кроу. Когда Джоана изменила его, он шел по стопам отца. Первой заповедью в их семье были слова, что миром правят сильнейшие. Вся внешняя мощь – ничто перед хитростью и умением приспосабливаться к обстоятельствам. Отец получил пулю в затылок от своего лучшего делового партнера, и на этом уроке Рейвен выучил пару правил. Во-первых, стоит иногда оглядываться и беречь спину, даже если ты силен и окружен проверенными людьми. А во-вторых, лучше выстрелить первым. Решение убрать Кроу с дороги раньше, чем тот его опередит, было естественным. Рейвен сумеет договориться со Стивенсом. После смерти Кроу Джордан будет единственным связующим звеном между ним и Вольтером. Если тот действительно хочет спасти жену, он выложит ему измененную на подиуме и украсит розами. Самолет остановился, и Дэвид первым поднялся из кресла. Рейвен сражался с ремнями безопасности до того, как Кроу шагнул в проход. Поднялся, возможно, более резко, чем стоило бы. Дэвид успел обернуться, но Рейвен выстрелил первым. Услышал сдавленный крик Стюарда и процедил: Заткнись. Парень сдавленно пискнул и замолк, опустившись в кресло под тяжелым взглядом Джордана. Второй замер с подносом наподобие щита. Кретины! Стоит сказать Сьюзен, чтобы уволила этих макак и посадила вместо них хорошеньких девиц. Перешагнув через тело Дэвида, Рэйвен постучал в кабину пилота. — Сэмми, приберись в салоне. Про персонал тоже не забудь. Не дожидаясь ответа, Рэйвен спрятал пистолет и шагнул из прохладного салона под жаркое солнце Юты. С некоторых пор он снова мог свободно разгуливать днем, и это был несомненный плюс. Джордан обзавелся роскошным домом в Майами и наслаждался видом загорелых девочек в бикине. Водитель открыл дверцу, и Рейвен опустился на заднее сиденье, с наслаждением вдохнул прохладный воздух. Когда у тебя есть деньги, ты можешь позволить себе почти все. Романтики утверждают, что за деньги не купишь самого главного. Рейвен убедился в обратном, когда приобрел вакцину, спасшую ему жизнь. Прочее уже философия. Стивенс назначил встречу в Парке Свободы, и Рэйвен согласился. Он остановился возле пруда, в котором плавали утки, задумчиво посмотрел поверх деревьев на горы. Рэйвен еще не определился с участью парня, но пока тот мог быть полезен, и речи не шло, чтобы пустить его в расход. Вот только почему Солт-Лейк-Сити? Бостон, где работал палач, в двух шагах от Нью-Йорка, но он притащил Хартмана именно сюда – Должно быть что-то, что связывает его с этим городом, какая-то зацепка. Палач подошел и встал рядом с ним, светло-серые глаза прищурены, руки в карманах. — Я выполнил условия договора, теперь твоя очередь, — произнес Рейвен. То, что ты пришел один, не значит, что ты не нашпигован с жучками. — И что ты предлагаешь? — Я не против раздеться прямо здесь, но некоторые могут начать возмущаться. Стивенс поморщился а Рейвен мгновенно стал серьезным. «У нас два варианта, Джеймс. Я только что пристрелил Кроу, который рассказал мне о твоем интересном прошлом, поэтому единственный мост к Вольтеру – это я. Либо мы доверяем друг другу, либо расходимся». Замешательство тенью, скользнувшее по лицу Стивенса, мгновенно уступило место сосредоточенности. Решение палач принял быстро. Кивнул. «Поехали». Рейвен начинал понимать, почему Стивенс стал легендой в мире измененных. Он даже глазом не моргнул по поводу смерти Кроу. Если понадобится, палач будет стрелять без промедления. И без сожаления уберет с дороги любого, кто окажется на его пути. Это вызывало уважение. Они подошли к припаркованному старому Фольксвагену и сели в машину. Собираешься предложить Вольтеру измененную? Джордан решил, что для Стивенса будет куда важнее знать, какую выгоду извлечет он. «Меня интересует исключительно собственная репутация, поэтому я выбрал тебя, а не Кроу». «Да ты просто Санта», — отозвался палач, включая поворотник и выворачивая руль. «Но я однажды уже был оленем, и мне не понравилось. Измененное останется у меня, потому что именно мной ты прикроешь свою задницу перед Вольтером, либо вы с ним принимаете мои условия, либо катитесь ко всем демонам». Несмотря на то, чем парень занимался в прошлом, он ему нравился. Нравилась его жестокость и целеустремленность. Палача лучше держать при себе, чем заполучить во враги. — Согласен, — ответил он, — но мне понадобится образец ее крови. Не думаю, что после смерти Кроу Вольтер будет счастлив меня видеть с пустыми руками. — Не вопрос, — холодно улыбнулся Стивенс. — А мне понадобится твоя помощь, чтобы связаться с Вороновой. Ты приведешь ее ко мне. Улыбка сбежала с лица Рейвана. На такое он подписываться не собирался. Одно дело, как следует наподдать Беатрис за все, что она устроила, а совсем другое отдать в руки палача. Кто знает, как крутятся винтики в голове у парня. Договорились. Тем не менее, кивнул он. У него будет достаточно времени, чтобы подумать, измененная главный козырь, и упустить ее равносильно провалу. Рейвен натолкнулся на хладнокровный взгляд парня в зеркале заднего вида, а Стивенс припарковался на улице в спальном районе и оставил его одного в машине на несколько часов. Он вернулся с медицинским контейнером, когда Джордан уже начинал терять терпение. Объясни Вольтеру, что чем дольше он раздумывает, тем меньше у него шансов получить измененную. «Кормить ее я не собираюсь, а без крови она не восстановится. Я колю ей сильные препараты и понятия не имею, сколько тварь протянет». Рейвена передернула, то ли потому, что он сам недавно был такой же тварью, то ли потому, что девчонка не заслужила столь скотского отношения. Да, она увела у него из-под носа Торнтона и Беатрис, но это не значило, что ее стоит воспринимать как кусок мяса. Джордан отмахнулся от этих мыслей. Принципиальность, сострадание и человеколюбие можно оставить до того дня, когда дело будет сделано. Они со Стивенсом договорились выйти на связь после его встречи с Вольтером и попрощались. Рейвен возвращался в аэропорт, когда вспомнил, что забыл включить телефон. На автоответчике было много колоритных сообщений от Беатрис, и он не удержался, набрал ее номер. Кто же для нее Кристи Коул, если она так легко решила себя раскрыть? «Где она?» – рявкнула Беатрис так, что Рейвен отнял трубку от уха, покачал головой и усмехнулся. «Рад тебя слышать, дорогая. Тебе что-то от меня нужно?» «Ты знаешь, кто мне нужен, и тебе лучше сказать, что с ней все в порядке». В голосе Беатрис ощущалось отчаяние, плохо завуалированное яростью. «За ней приглядывает мой парень. Она нашпигована свинцом, но жива. Пара кормежек и будет как новенькая». «Ты говоришь о моей дочери, поэтому подумай, прежде чем еще раз проблеять нечто подобное, или сразу пиши завещание». рейван не думал, что его что-нибудь еще сможет удивить, но сегодня был день сюрпризов. Он даже предположить не мог, как измененное связана с Беатрис, но это многое объясняло. В частности, почему Палач решил начать с нее? Крести в его руках, и она потянет за собой и мать, и Торнтона. Удивительная новость на мгновение перекрыла раздражение от воспоминаний о поступке Беатрис. Сукин сын Стивенс действительно хитер. Рейвен решил пока не говорить о том, кто именно поймал ее дочурку. Палач сам по себе, заноза в заднице. Не хватало еще, чтобы Беатрис совсем слетела с катушек и начала творить не ведь что. «Печально, но именно она мой счастливый билет». «Она моя дочь!» Беатрис сорвалась на крик. «Джордан, черт подери, неужели это для тебя ничего не значит?» Рейвену показалось, что она на грани помешательства или уже сошла с ума. «Дорогая, ты меня подставила». «То, что я с тобой разговариваю, уже большое одолжение». Он услышал хриплый выдох и понял, что ей стоило немалых усилий сдержать дьявольский темперамент и не выругаться на него на всех известных языках. «Авелин нужна кровь. Ее регенерация далека от нашей. Она не выживет с такими ранениями». Рэйвен догадался об этом еще после слов Стивенса, но не собирался сдаваться. Беатрис говорила так, словно не понимала. Всякий раз, когда его жизнь пересекалась с ее... Она отбрасывала его, как дворового щенка, а сейчас требует играть на ее стороне. «Говоришь, мне необходимо поторопиться? Я везу образец ее крови Вольтеру. Все зависит от того, насколько быстро он решит, нужна ли она ему». «Джордан, она не выйдет оттуда живой. Она...» Теперь голос биатрис дрожал. «Помоги ей, пожалуйста, Джордан, помоги ей». «Я подумаю, что можно сделать. И хочу ли я это делать?» Ответил он и нажал отбой. Беатрис перезванивала несколько раз, но он не брал трубку. «Русская стерва получит по заслугам. Она погостит в аду, прежде чем он даст ей понять, что еще не все потеряно. Долгие годы Джордан представлял, каково это будет, когда они поменяются ролями. Реальность превзошла все ожидания. Рэйвен с трудом сдерживал ликование. У него в руках кровь измененной, кровь настоящей, живой, измененной. С такой основой работа будет продвигаться быстрее». Часть образца он пока сохранит, часть отвезет Вольтеру как приманку. На месте дочери Беатрис могла оказаться другая измененная, но на его решение это никак не повлияло бы. Всегда приходится чем-то жертвовать ради достижения цели. Авелин не повезло выжить и нелепо привязаться к обычному человеку. Беатрис не повезло, потому что она слишком любила свое дитя и кинула не тех людей, потому что у нее не хватило ума по достоинству оценить его».